Глава двадцать пятая Первое мая, тринадцать часов пять минут по пекинскому времени. Пекин, Китай. Мария сидела на корточках в кузове пикапом, чащегося через объятый пламенем подземный комплекс. Она зажимала рот и нос влажным носовым платком, смоченным водой из фляги. Это помогало задержать дым, однако жар все равно был невыносимым. Машина на полной скорости входила в повороты, виляя из стороны в сторону, и женщину таскала по дну кузова. Она крепко обнимала Баака, зажимая ему лицо вторым платком. Горелла дрожала и скулила. Подсев к Бааку с другой стороны, Ковальский обхватил их с Марией своей здоровенной ручищей. — Я держу тебя, приятель! — успокоил он обезьяну, напрягая ноги, чтобы хоть как-то удержаться в кузове. — Потерпи, осталось еще совсем немного. Крэндл надел на деле, что он говорит правду. У неё щипало глаза, каждый вдох обжигал лёгкие. Но всё же она рассчитывала, что жара сдержит горил гибридов, хотя, судя по громким крикам, то и дело раздававшимся сзади, эти чудища были где-то совсем близко. Может быть, они и не на этом уровне, но определённо на соседнем. Подняв взгляд вверх, Мария старалась представить себе яркий солнечный свет, свежий воздух, прохладный ветерок. В дыму у нее над головой прилетело что-то большое, рассекая крыльями потоки раскаленного воздуха. Эта птица из зоопарка стремилась вырваться из преисподней, куда случайно попала. Девушка так и не смогла определить, кто это был, но ей хотелось верить, что птице удалось спастись. Надеюсь, и мы тоже спасемся. В маленькое окошко в задней стенке кабины Мария услышала, как Кимберли крикнула водителю. «Мы не сможем добраться до следующего пандуса!» Крандол в отчаянии ещё крепче прижала к себе бака. "Но «Ну, а прямо впереди есть лестница", продолжал Амо. "Остановись там, дальше пойдём пешком". Эта новость вызвала у Марии облегчение, но в то же время и наполнила её ужасом. Она обвела взглядом непроницаемые лица оперативников. Все они были мрачными. Проехав ещё ярдов 30, пика резко затормозил. "Выгружаемся!" крикнул Монг. "Бежим к лестнице". Ковальский помог Марии спрыгнуть на землю. Он стонал, держась за левый бок, но все же крепко поддерживал ее. Баака проворно соскочил на землю без посторонней помощи. Покинув машину, все плотные группы двинулись к затянутому дымом входу на лестницу. Снизу тянуло сквозняком, частично разгонявшим задымление, и к тому времени, как все спустились в самый низ, стало уже по-настоящему холодно. Как Алис зажег фонарик, прикрывая его другой рукой. — Держись рядом со мной, — приказал Марий Ковальский. Монк двинулся вперёд первым, а за ним следовали оперативники и Кимберли. Крендел держала Баака за руку, прижимаясь к нему. В какой-то момент повязка слетела у него с головы, обнажив кровоточащий разрез на выбритом черепе. Тревога загорело, отдаваясь постоянной болью у Марии в груди. Они двинулись по коридору. Девушка узнавала эти места, они находились недалеко от вивисекционной лаборатории. Услышав громкий треск, Мария вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Далеко внизу сияло грозное зарево, указывая на то, что участок перекрытия прогорел и обвалился вниз. Комплекс начинает рушиться. Перед упредела Кимберли все ускорили шаг, поменяв осторожность на скорость. После нескольких проникнутых паникой витков по лестнице Бака неожиданно схватил Марию за руку, призывая её остановиться. Только после этого она услышала сквозь гул, стучащий в висках крови, знакомые всхлипывания и гуканье. Обезьяна потащила свою приёмную мать к ближайшей двери. Девушке хотелось поскорее двигаться дальше, но она поняла, чего хочет Баака. Свободной рукой Гарила схватила дверную ручку, и дверь уже отпертая открылась. Что ты делаешь? окликнул Бака Ковальский, подав знак остальным, чтобы те остановились. Обезьяна нырнула в комнату. Марине оставалось ничего иного, кроме как последовадовать за ней, влекая за собой остальных. Внутри стояли клетки из нержавеющей стали высотой по пояс. В основном они были пустыми, но в трёх находились молодые шимпанзе в возрасте не больше 2 лет, а в четвёртой содержалась взрослая самка с седой шерстью и отвислыми грудями, судя по всему, кормилица. Она протянула к Крендел руку сквозь прутья решётки. "Нам нужно поторопиться", предупредил женщину Джо. Но Бака подошёл к одной из клеток и начал трясти её, а затем, обернувшись, выдал последовательность знаков: "Открыть, идти вместе". "Нет, — возразила Мария. Она указала на себя и Ковальски. — Мы должны уходить отсюда. Баака огорчился, по всей вероятности, представляя свое собственное пребывание в клетке. Он снова ухватился за прутья решетки. Молодая шимпанзе, навед не старше одного года, протянула руку и схватила его за палец. — Твою мать! — в сердцах выругался Ковальски, возясь со сложными запорами. — Баака без них никуда не уйдет. Крэндал поспешила ему на помощь. — Помогите нам! обратился к остальным великан. Вскоре все клетки были открыты. Джо вынес одного шимпанзе на руках, а Баака вывел за руку второго. Взрослая самка поспешила к самому маленькому детёнуше и прижала его к груди. Посмотрев на них, монк покачал головой и направился к двери, но стоявший там солдат поднял руку, останавливая его. Отступив внутрь, он закрыл за собой дверь и поднёс палец к губам. Все застыли. Кто-то массивно тяжело протопал по коридору. Ощутив, как задрожал пол, Мария представила себе гориллу-гибрида. Шаги ускорились и затихли вдали. Выждав целых 10 секунд, военный рискнул открыть дверь и высунуться в коридор. Где-то вдалеке послышались громкие крики, а потом снова затрещали выстрелы, после чего прозвучал свирепый рёв, наполненный яростью и жаждой крови. Всё чисто, оглянувшись, доложил солдат. Пока что. Все быстро вышли в коридор и поспешили прочь от громких криков. В воздухе все еще висел характерный запах мускуса, свидетельство того, что там прошел гибрид. За поворотом оказался длинный прямой коридор, по бокам которого тянулись закрытые двери. Мария вдруг поняла, что если бы Баака не увлек всех к шимпанзе, им пришлось бы иметь дело с разъяренной гориллой. Ковальский, судя по всему, подумал о том же самом, потрепав Баака по плечу. Все быстро прошли до конца коридора и остановились только там. Кимберли склонилась к Монку и что-то зашептала ему на ухо, но Мария всё-таки смогла разобрать, что она сказала. Ворота грузового терминала находятся за следующим поворотом. Их наверняка охраняют люди Чана. Обернувшись, Какалис подал знак оперативникам. Те отвёржи прижали к плечу приклад автоматов. Ковальски попробовал передать Крендел маленького шимпанзе, но крохотные волосатые ручонки вцепились ему в шею, и он поморщился. Мария поспешила ему на помощь. Ражав в руке перепуганного животного, она прижала его к груди, а кроме того, взяла за руку самку, привлекая её к себе. Джоп подал знак баака. Быстро. Гарилу усадил молодого шимпанзе себе на спину и тот ухватился за её шею, после чего баака повторил знак, слегка видоизменив его. Очень быстро. Ты правильно понял. Одобрительно заметил Ковальский, поднимая ружьё, которое вручил ему Монг. Огринувшись на баака, Какалису усмехнулся. Сынок ты твой, весь попашу. Эти слова были произнесены как добродушная шутка, однако Джо воспринял их буквально. «Да, он отличный парень». Согласился, он наткнул ружьем вперед. «Давай поскорее решим этот вопрос». 13 часов 22 минуты. Монг шагнул за угол, увлекая за собой остальных. Короткий коридор ввел к просторному грузовому терминалу, и как Алис приказал всем прижаться к стене, чтобы противник как можно дольше их не обнаружил. Он прислушался, стараясь уловить любые звуки, говорящие о присутствии врага, но услышал только отдаленные крики, отголоски взрывов и грохот обваливающихся помещений подземного комплекса. Впереди все было тихо, но обоняние Монку уловило в вездесущем запахе дыма мускусное зловоние животных. Он стеснул зубы. Наконец-ка Калис подошел к порогу грузового терминала и окинул взглядом штабели ящиков. Некоторые из них упали, вывалив на пол свое содержимое. Монку был виден выход в противоположном конце, где горел яркий свет. Огромные ворота, прежде наглухо закрытые, теперь были наполовину открыты, вероятно, для того, чтобы облегчить срочную эвакуацию. За ними виднелись тусклые лампы коридоров подземного города. Не заметив никакого движения, американец собрался с духом и прошёл на склад петля между рядами ящиков, и стараясь по возможности оставаться в тени. Когда он обогнал груду рассыпавшихся картонных коробок, Его взору наконец открылась полная картина. Вот чёрт. Повсюду валялись трупы в военной форме, растерзанные и изуродованные, растоптанные. Стены были забрызганы кровью, которая собралась на полу липкими лужицами. Вокруг было разбросано оружие с расстрелянными магазинами. Стволы некоторых автоматов ещё дымились и шипели. Оружие сжимали оторванные руки, но тел рядом с ними не было. Посреди этого кровавого месива Возвышалась огромная косматая туша, распростертая мордой вниз. Половина ее черепа отсутствовала, вероятно, снесенная взрывом гранаты, выпущенной из реактивного гранатомета. Осмотревшись вокруг, Монг заметил и сам гранатомет — длинную черную трубу, брошенную рядом с воротами. — А вот и подкрепление, на которое рассчитывал Чан, — пробормотала присоединившаяся к своему напарнику Кимберли. Как Алису хотелось надеяться, что подполковник находится среди убитых, однако на первом месте пока были более важные дела. Стоянка за воротами опустела. Похоже, объятые паникой сотрудники комплекса забрали, убегая все, что имело колеса. Остался только большой синий грузовик. Монг повернулся к Моу, которая тоже осматривала грузовой терминал. «Нам нужны ключи». Скорее всего, грузовик оставался на стоянке только потому, что ключи были у его водителя. Какале вспомнил, как сержант Чинка оглушил человека в рабочей спецовке сразу же после того, как штурмовая группа проникла в терминал. Его бесчувственное тело спрятали за штабелями деревянных поддонов. Не лежит ли оно там до сих пор? Присмотревшись, Монк различил торчащие из-за поддонов ботинки. Он облегчённо вздохнул и посмотрел на напарницу. По моей команде я бегу за ключами, а ты сажаешь всех в самосвал. Так и внуло. Какалис оглянулся на остальных, проверяя, что все его поняли, после чего добавил последнее напутствие. Ребята, уносите ноги. Выскочив на открытое место, он со всех ног побежал к поддонам, а остальные устремились прямиком к полуоткрытым воротам. Монки едва не упал несколько раз, подскользнувшись на скользком от крови бетоне. У него за спиной послышался треск и грохот. Остановившись, мужчина обернулся. Огромное чудовище выскочило из засады, устремляясь на пролом через штабеля ящиков и коробок, расшвыривая их в стороны своими могучими ручищами. Перескочив через последнее препятствие, оно тяжело опустилось на ноги и одну руку и застыло на мгновение, давая всем рассмотреть свою черную шерсть с серебристым отливом. Затем гигант выпрямился во весь рост и издал душераздирающий уши крик. Он ударил себя по груди массивным кулаком, и этот удар прозвучал раскатом грома. «Твою мать!» Монг попятился назад. «Бегите к грузовику!» Закричал он своим товарищам и, развернувшись, бросился к бесчувственному водителю. Чудовище пустилось за ним в погоню, передвигаясь на всех четырех конечностях. Как Алис чувствовал, как под этим гигантом дрожит земля. Лужицы крови подернулись рябью, а в воздухе висел яростный рев. В самый последний момент Монг отскочил в сторону. «Твою мать!» Опав на пол, он откатился в бок, и в этом мгновении огромный кулак обрушился на штабель поддонов, разбивая их в щепки под треск ломающегося дерева. Схватив водителя за ногу, Какалис откатился в сторону, спасаясь от свирепого удара. Обсыпанный щепками, он присел на корточки рядом с шофёром, со страхом ожидая, что ударом другого кулака чудовище расплющит его в лепёшку. Но вместо этого со стороны ворот послышался громкий крик. "Эти козёл мы с тобой ещё не закончили!" Ковальский увидел, как серебристый гигант развернулся к нему. Судя по всему, знав его голос и вспомнив своего противника, или точнее, своё кушение. Он покрепче прижал к плечу трубу реактивного гранатомёта. Вот теперь я чувствую себя одетым подобающим образом. Когда огромное чудовище побежало к монку, Джо отделился от остальных и подобрал валяющуюся на полу RPG-7, прихватив также две гранаты. Быстро зарядив гранатомет, он направил его в грудь в ужаку гибридов. Однако ему пришлось подождать, пока Кокалис закончит обыскивать бесчувственного водителя. Наконец, тот скачал на ноги и бросился к маленькой двери сбоку от ворот. Опустившись на одну руку, серебристый гигант сверкнул глазами на Ковальски. Тяжелое дыхание вырывалось из его здоровенных легких. Яростный блеск черных глаз чудовища говорил о том, что оно действительно узнало своего противника. Джо прицелился. В такую цель трудно промахнуться. Убедившись в том, что Монг покинул опасную зону, Ковальский нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела прозвучал оглушительно громко, и вырвавшийся из трубы гранатомета дымовой след устремился к серебристому гиганту. Однако в самое последнее мгновение чудовище откатилось в сторону, судя по всему, зная о смертельной угрозе этого оружия после гибели своего сородича. Определенно это существо училось на чужих ошибках. Пролетев мимо цели, граната ударилась в противоположную стену и взорвалась огненной вспышкой, выбивая кусок бетона. Завершив свой кульбит, вожак гибридов снова встал на четвереньки, не обращая внимания на дождь бетонных осколков, колотящий его по спине. Не имея времени перезарядить гранатомёт, Ковальский развернулся и сделал то, что посоветовал Монг уносить и ноги. Его напарник уже добежал до самосвала и забрался в кабину. Дизельный двигатель с ревом ожил, извергая клубы черного дыма. Джо побежал к кузову грузовика. В большом боковом зеркале заднего обзора он увидел встревоженное лицо как Алиса и вскоре понял, чем вызвано беспокойство его напарника. В том же самом зеркале появилось отражение серебристого гиганта. Поскользнувшись в лужи крови, чудовище устремилось следом за добычей. «Гони — Гони! — заорал Ковальский, размахивая гранатометом. Он ещё больше ускорил бег, не отрывая взгляда от бокового зеркала. Теперь отражение уже полностью заполнило собой огромное серебристое горилла с рёвом бегущее за человеком, оскалив клыки, брызгая слюной. Джо понял, что ему не добежать. С каждым шагом сломанное рёбро всё глубже впивалось ему в бок. Самосвал тронулся с места и начал набирать скорость. Ковальский пошатнулся, чувствуя, как силы покидают его. Из кузова грузовика раздались выстрелы, и у Джо над головой просвистели пули, направленные в серебристого гиганта. Судя по всему, соратники Монка перебрались из кабины в кузов, чтобы помочь Ковальске. Их усилия окрылили его. Сделав рывок, он догнал самосвал и ухватился за ступени трапа, ведущего в кузов. Однако его скользкие от пота пальца сорвались со стальной скобы. Потеряв равновесие, Джо собрал остатки сил и прыгнул в догонку за автомобилем. Ему удалось сцепиться одной рукой в трап. Самосвал прибавил скорость, волоча за собой Ковальски. Тот оглянулся. Серебристый гигант огромными прыжками настигал грузовик. Толстая шкура и крепкие кости сделали его бесчувственным к автоматным пулем. Здоровенное ручище протянулось к Джо, но тот ударил по волосатым пальцам гранатометом. Отдернув руку, чудовище продолжало преследование. Ковальский забросил гранатомёт в кузов, поскольку ему были нужны обе руки, чтобы ухватиться за скобы трапа. Подтянувшись, он закинул ноги на бампер и быстро полез вверх. Однако самосвал всё ещё ехал слишком медленно. Сократив расстояние, серебристый гибрид снова протянул руку к висящему на трапе человеку. Но тут из кузова высунулся ствол гранатомёта, направленный прямо в грудь чудовища. Джо увидел, кто держит оружие, и едва не свалился на землю от изумления. Это была Мария. Вот только последняя граната оставалась засунутой за пояс Ковальски. И всё же гнавшийся за ним горилло увидела новую опасность. Громкий удар застал Ковальски в расплох, и он едва не свалился с трапа. Реакция чудовища была такой же. Решив, что в него опять выстрелили, он откатился в сторону, как и в предыдущий раз. Но на самом деле Крендел просто ударила ногой по стенке кузова, изображая выстрел из гранатомёта. Джо повис на скобах, оглядываясь на серебристого гиганта. Тот остановился, вероятно, сообразив, что его обманули, и проводил удаляющийся самосвал недовольным ревом. Подняв руку, Ковальский показал ему средний палец. «Ну что, дурья башка, ловко тебя провели?» «Внимание!» — окликнул своих пассажиров, сидящий за рулем Монг. Джо посмотрел вперед. Навстречу им надвигались военные машины. Они ехали бок о бок, полностью переградив тоннель. Это было подразделение китайской армии. Ковальский вздохнул. «Так кто же у нас дурья башка?» Тринадцать часов тридцать одна минута. Убедившись в том, что Ковальский забрался в кузов, Монг сбросил скорость и, стараясь не обращать внимания на приближающиеся машины, повернулся к Кимберли. Та нахмурилась. С тех самых пор, как самосвал тронулся, она изучала план подземного города, предоставленный Кэт. «Солдаты едут с той стороны, где мы проникли под землю», сообщила Моу своему напарнику. Как Али затормозил. «Значит, нам придется уходить другим путем». «Да», — Кимберли оглянулась назад. «Там есть боковой тоннель, ярдах в ста позади». Монг тоже вспомнил о нем. Боковой тоннель был даже еще более просторным, чем тот, в котором они находились теперь. «И куда он ведет?» — спросил Кокалис. «Понятия не имею», — покачала головой Моу. «На плане к этому нет». «Ладно, давай посмотрим, что там». Глядя в зеркала заднего вида, Монг тронулся назад. Серебристый гигант остановился ярдах в пятидесяти за разветвлением. Его сердитый рев привлек в тоннель других гибридов. Здоровенные черные туши спешили присоединиться к своему вожаку. «Надо поторопиться», — предупредила Кимберли. «Сам знаю», — проворчал про себя ее напарник. «И все же он не стал увеличивать скорость. Ему хотелось, чтобы солдаты приняли его за обыкновенного водителя, спешащего сбежать от кровавого побоища». В головных машинах замегали вспышки выстрелов. Поле разбили лобовое стекло и со звоном сорикошетели от радиатора. Стало быть, обман не удался. Монг прибавил газу. Пригнувшись, Моу достала из кармана куртки бинокль и осмотрела приближающиеся машины, оценивая угрозу, после чего выругалась себе под нос. "В чём дело?" спросил Какалис. В головном внедорожнике подполковник Чан Сунь. "Ты шутишь?" едва не крикнул в ответ водитель. Судя по всему, во время общей суматохи он сбежал, чтобы встретить подкрепление. Скорее всего, именно он их и вызвал. "И вот теперь спешит во главе подмоги собирась выставить себя героем", понял Монг. Он попытался на полной скорости уйти задним ходом от стремительно приближающихся машин. Из кузова самосвала раздались выстрелы. Это сержант Чинка и его люди открыли ответный огонь. Все остальные, в том числе и Бака со спасёнными и мобезьянами, сидели в кузове, пригнувшись. Толстые стальные стенки должны были защитить их от вражеских пуль. Двигаясь задним ходом, Монг смотрел в боковые зеркала. Он увидел, как огромные гибриды добежали до своего вожака и собрались вокруг него. Стрельба, а также приближающиеся машины и яркий свет фар держали животных на стороже, но Кокалис понимал, что долго так не продлится. Серебристый гигант не отрывал своих черных глаз от самосвала. Он стоял, опираясь на все четыре конечности, выставив вперед плечи. и дожидался возвращения своих врагов, вероятно, вообразив, что они перешли в наступление. «Извини, приятель, придется тебя разочаровать». Доехав до развилки, Монг резко затормозил, выкручивая рулевое колесо. Самосвал остановился, развернувшись поперек тоннеля, передом к боковому ответвлению. Теперь Кокаля сочетливо увидел приближающиеся машины. Яркий свет фара слепил его. «Чего ты ждешь?» — нетерпеливо спросила Кимберли. Удерживая педаль тормоза, Монг дал полный газ. Мощный двигатель взревел, наполняя замкнутое пространство удушливыми выхлопными газами. И Кокали встретился взглядом с Чан Суньем, сидящим рядом с водителем в головном открытом внедорожнике. — Они приближаются! — окликнул сзади Ковальский. Он имел в виду не китайцев. Монг увидел, как Чан самодовольно усмехнулся. — Вот и отлично. Отпустив тормоз, Кокали скрутанул руль. Завижали покрышки, загорелась резина, и грузовик рванул с места в боковой тоннель. Как и рассчитывал Монк, всё внимание китайских солдат было приковано к громоздкому самосвалу, перегородившему тоннель, и никто не заметил грозное полчище, горил позади него. Он проследил в зеркало за тем, как столкнулись оба войска. Огромные гибриды налетели на внедорожники и грузовики, запрыгивая в кузовы, срывая с них брезенты и выбрасывая сидевших в них солдат на землю. Но затем тоннель, в котором скрылись американцы, круто повернул в сторону, и это зрелище скрылось из виду. Наконец, Монк смог сосредоточить всё своё внимание на движении вперёд. И куда мы едем? 13 часов 58 минут. Минут через 20 петляния по погружённым в темноту коридорам, Мария наконец облегчённо вздохнула. Она сидела в кузове самосвала в окружении тёплых мохнатых тел. Бака прижимался к своей воспитательнице, держа на коленях задремавшего шимпанзе. По другую сторону взрослая самка нянчила младенца. Кренделл же держала на руках маленького годовалого детёныша, доверчиво положившего свою крохотную головку ей на плечо. Его мягкое дыхание щекотало ей шею. Женщина вспомнила, как Бака был маленьким. Ковальский сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, откинувшись на борт кузова и смотрел на неё. В чём дело? Шёпотом спросила Мария: "Ты хорошо выглядишь?" Пожал плечами великан, окинув взглядом свою одежду и представив, какой она должна быть растрёпанной, исследовательница нахмурилась. "Ну, конечно." Джо провёл ладонью по короткому ёжику у себя на голове. "Я хочу сказать, у тебя такой вид. Не знаю, как это выразить. Удовлетворённый. Как будто ты нашла своё место в мире." Лицо Марии смягчилось в улыбке. "Возможно, ты прав." По крайней мере, мне значительно лучше, чем несколько дней назад, согласилась она мысленно со своим другом. Ты хорошо выглядишь, повторил Ковальский. Подкинувшись назад, он закрыл глаза, но только после того, как в уголках его губ заиграла лёгкая усмешка. Крендел поняла, что теперь он имел в виду совсем другое, однако не стала заострять на этом внимание, польщённая таким нехитрым комплиментом. Вдруг двигатель кашлянул, заставив Козов вздрогнуть, затем кашлянул ещё пару раз. после чего выпустил напоследок сизое облачко выхлопных газов и затих. Встрепенувшись, Мария огляделась по сторонам. «Солярка закончилась!» — крикнула с кабины в окошко Монг. «Похоже, шальная пуля пробила бензобак! Но Кимберли знает, где мы находимся! Впереди в полумили! Выход! Дальше придется топать пешком!» С помощью Ковальски Крэндл выгрузила обезьян на землю. Все двинулись пешком по темному тоннелю. Как Алис шел первым с фонариком в руке. Одинокого луча света было достаточно, чтобы осветить путь. После нескольких минут пути Моу убрала телефон в карман и посмотрела вперед. «Выход расположен неподалеку от запретного города. Мы с сержантом Чингом поднимемся на поверхность и найдем машину», сказала она и оглянулась на подопечных Марии. «Желательно с закрытым кузовом, чтобы перевезти наш необычный груз». «Вероятно, все внимание будет приковано к зоопарку, и мы сможем незаметно покинуть город и организовать эвакуацию из страны. И все же нам следует...» «Тихо!» Остановил ее Монг, прикрывая фонарик ладонью. Он махнул рукой, призывая своих спутников отойти к стене. «Ну а теперь-то в чем дело?» — проворчал Джо. Но тут и Крэндалл услышал настороживший, как Алиса, звук. Это было ворчание двигателя. А затем позади американцев из-за поворота показался свет фар. Судя по всему, преследователи обнаружили брошенный самосвал. Выключив фонарик, Монк повернулся к Кимберли. Мы сможем здесь где-нибудь спрятаться. Не успеем, слишком далеко, покачал она головой. Выругавшись какали знаком, приказал всем опуститься на землю. Его бойцы взяли оружие на изготовку, окружая Марию и животных. Приблизившись, машина остановилась в ярдах в 10 от них. Свет фары ослепил беглецов, но это определённо был армейский внедорожник. Установленный в открытом кузове полимёт повернулся в сторону Монка и его спутников. "Сдавайтесь, подлые собаки! Вам больше некуда бежать!" прокричал целявшийся в них человек. Мария узнал этот властный голос, и судя по тому, как застонал Ковальский, он тоже его узнал. 14 часов 16 минут. "У этого мерзавца жизни больше, чем у кошки твою мать!" эта мысль пришла в голову всем беглецам одновременно. Двигатель внедорожника продолжал громко тарахтеть на холостых оборотах. Чан Сунью крывался за щитом пулемёта, намереваясь сохранить все жизни, какие у него ещё оставались. По-видимому, трус бежал с места столкновения с гибридами, бросив своих людей. И вот теперь он настиг американцев, намереваясь приписать всю заслугу в их поимке себе. Сержант Чинг на всякий случай выпустил короткую очередь по водителю, но в его машине даже стекло оказалось пуленепробиваемым. Требовалось более мощное оружие. Ковальский начал было поднимать гранатомет, но Чан начал стрелять, и пулеметная очередь выбила фонтанчики земли у ног людей Монка. «Никому не двигаться!» — предупредил он. «Тогда, возможно, я оставлю кого-нибудь из вас живых, чтобы показать журналистам, а затем придать суду, как американских шпионов». Джо опустил оружие. «Но животные мне не нужны!» — продолжал Сунь. «Пустите их вперед, чтобы можно было побыстрее от них избавиться!» Мария шагнула вперед, заслоняя с собой Баака. Выражение ее лица не допускало сомнений. Дуло пулемета чуть сместилось в сторону, нацелившись ей в грудь. «Лучше делай так, как он говорит», — проворчал Ковальски. «Пусть лучше Баака умрет здесь, чем вернется в лабораторию». Кренделл не двинулась с места. Она лишь шумно дышала. Наконец женщина печально вздохнула, понимая, что великан прав. Повернувшись к Баака, она показала ему знаками. «Я тебя люблю». Горелов всхлипнула, прижимаясь к ней. "Ну же!" рявкнул Чан. "Дай им попрощаться, козёл!" крикнул в ответ Ковальский. Упав на корточки, Мария обвела Баака руками, словно пытаясь защитить его своими объятиями. Ей не хотелось его отпускать, но она понимала, что терпение китайца на исходе. В конце концов, Крендел освободила Баака и знаками предложила ему забрать с собой всех шимпанзе. Баака взял двух детёнышей на руки. Самка, прижимающая третьего детёныша к груди, двинулась следом за ними. Идущие между двумя лучами фары безьяна быстро превратились в чёрные силуэты на фоне яркого света, словно преждевременно стали призраками. Ствол пулемёта опустился на них. Мария уткнулась лицом в грудь Ковальски, внутренне приготовившись услышать выстрелы. "Всё будет хорошо", попытался успокоить её Джо. И на этот раз он не солгал. В то время как всёобщее внимание было приковано к тому, что происходило перед внедорожником, никто не заметил происходящего сзади. А там сгустились тени, образовав зловещую массивную тушу. Чан не был единственным, кому удалось выжить в стычке в тоннеле. Гигантская серебристая горила бесшумно подкрадывалась к сбежавшей от него добыче. Чудовищу определённо здорово досталось. Из многочисленных ран на его теле сочилась кровь, а одна рука висела безжизненной плетью. Но громадная обезьяна всё-таки приближалась к внедорожнику, а находящиеся в машине люди, оглушённые шумом двигателя, оставались в полном неведении. Монг подал своим людям знак отходить назад. Похоже, Чан вообразил, будто они не желают становиться свидетелями расправы над бака и шимпанзе. "Сейчас всё будет кончено", заверил их этот бессердечный мерзавец. "Это точно". Огромная ручище схватила Суня сзади и выдернула его из-за пулемётной установки. От такого внезапного нападения тот на мгновение опешил, но затем пришёл в себя и повернул голову, пытаясь увидеть своего врага. И тогда наконец закричал. Объятый ужасом подполковник вылетел из внедорожника, и тот чуже получил в голову две прицельных пули, выпущенных Чингом. Не обращая внимания на выстрелы, серебристый гигант поднёс вырывающегося Чана к своей раскрытой пасти и засунув его голову между зубов, сомкнул челюсти. Раздался леденящий душу хруст раздробленных костей. Отбросив обмякшее тело в сторону, чудовище опустилось на здоровую руку и сверкнув глазами уставилось на остальных людей. Ковальский уже перезарядил гранатомёт и уложил его на плечо, наводя прицел на массивную тушу. На этот раз спасения не будет. Огромный гибрид шумно пыхтел, готовясь к предстоящей схватке. Сейчас ты получишь сполна. Но тут поле зрения Джо закрыла какая-то тень. Волосатая рука схватилась за ствол гранатомёта, опуская его вниз. Баков встал спиной к Ковальски и лицом к чудовищу. Молодая горилла поднялась полной роста и показала знак своему противнику. Сначала подняв большой палец обеих рук вверх, а затем указав именно на него. Уходи. Серебристый гигант пригнулся, опираясь на здоровую руку. Под его полутонной туши уже натекла лужица крови. Взгляд черных глаз переходил с угрожающей позы Баака на опущенное оружие. Маленькая горилла повторила знак. «Уходи!» Заворчав, гигантский гибрид устало опустил плечи, тяжело развернулся и медленно заковылял прочь, в темноту. Все застыли, не шелохнувшись. Опасаясь его возвращения, лишь спустя минуту Мария бросилась к Баака и стиснула его в объятиях. Ковальский оставался на стороже. Он не знал, отступил ли серебристый гигант от своих ранений, или его остановила угрожающая поза Баака, или же дело было в демонстрации миролюбия, опущенном оружие. Вероятно, сыграла свою роль всё вышеперечисленное. Какими бы ни были причины этого, чудовище, похоже, действительно удалилось, скрылось в темноте, быть может, для того, чтобы в будущем стать новой легендой чудовищем из-за подземного мира китайской столицы. Передав гранатомёт Марии, Джо подошёл к Баку и хлопнул его по плечу. Взгляните, кто теперь в этих краях новый вожак. Гарила шутливо махнула рукой, но удар, доставшийся Ковальски в бок, получился сильным. Ой, поосторожнее с рёбрами, воскликнул мужчина. Обезьяна задрала брови, испугавшись, что действительно сломала что-то своему другу. Всё в порядке, успокоил его Ковальски. Помни мы, изобразив пальцами букву S Он описал рукой круг. Семья. Бака затряс головой шумным фырканьем, выражая своё согласие. Оглянувшись на Марию, он снова посмотрел на Джо и постучал большим пальцем по лбу, выразительно глядя великану в глаза. Папа. Эй, приятель, не так быстро, отступил тот назад. Давай не будем торопить события.